меры против старения и ваша мочевая система. Первое движение. Упражнения предотвратят застой мочи, что и уменьшит риск развития инфекций мочевой системы. Второе держите вес в норме. Поддержание нормального веса одна из основных задач в сохранении здоровья вообще. и тем более в правильном функционировании мочевого тракта. Исследователи утверждают, что ожирение вызывает дисбаланс состава крови и возрастает риск образования камней. Помогите своему здоровью, исключите хотя бы один продукт с содержанием животных жиров или лишите себя сомнительного удовольствия, потому что съедая такую пищу, вы испытываете чувство вины. Но не сможете удержаться. Вы любитель пиццы. Закажите себе пиццу с тонкой корочкой, где меньше сыра или без сыра и с овощами. Это вкусно. Третье не обезвоживайтесь. Пейте больше воды. Некоторые люди стараются пить меньше воды, чтобы не вызывать лишних позывов и походов в туалет. Но когда мы стареем, Всё больше организм страдает от нехватки воды. И к тому же, потребление большого количества воды каждый день поможет поддерживать функцию мочевого тракта. Выпивайте 6-8 стаканов воды каждодневно. Мой вам совет. Четвёртое не курите. Вы, конечно, уже знаете, что курение может привести к раку лёгких. Но и урологическая система не является исключением и тоже страдают от вреда приносимого курением. Группа исследователей в процессе изучения этой проблемы провела испытания, в которых принимали участие курильщики и некурящие, и было выявлено, что курильщики в 3 раза больше подвержены раку мочевого тракта. Не хочу вас пугать, Но вы сами проведете связь между курением и бредом, наносимым этой привычкой всем системам организма. Пятое. Добавки. Я уже упоминал в этой главе о добавках, но вы и сами можете найти, какие витамины и какие питательные вещества способны поддержать вашу мочевую систему.